Глава 21 первая. Селеста рано приехала в школу за детьми. Она жаждала прикоснуться к их ладным маленьким телам, ожидая того краткого момента, когда они крепко обовьют руками ее шею, она поцелует каждого в разгоряченную, душистую, крепкую головку, после чего оба улизнут. Но она знала, что, возможно, через четверть часа будет орать на них. Они будут утомленные, плохо управляемые. Накануне вечером она уложила их только в 9 слишком поздно. «Плохая мать!» Немедленно в постель, в конце концов, прикрикнула она на них. Когда Пэри не было дома, ей всегда стоило большого труда вовремя уложить их спать. А вот Пэри они слушались. Он был хорошим отцом и хорошим мужем. В большинстве случаев. «Тебе следует придерживаться режима», — сказал ей сегодня брат по телефону из Окленда. «Какая прогрессивная мысль!» — съехидничала Селеста. «Мне это никогда бы и в голову не пришло!» Если дети у родителей хорошо спят, то родители относят это насчет правильного воспитания, а не насчет везения. Они придерживались правил, и правила сработали. А вот Селеста, вероятно, не придерживается правил, и никогда им ничего не докажешь. «Привет, Селеста!» Селеста вздрогнула и прижала руку к груди. «Джейн!» Она, как водится, мечтала и не услышала шагов. Ее ужасно раздражало, что при появлении людей она подскакивает, как лунатик. «Извини», — сказала Джейн, — «я не хотела тебя напугать». «Как прошел день?» — спросила Селеста. «Много успела сделать?» Она знала, что Джейн зарабатывает на жизнь бухгалтерской работой. Селеста представила себе, как Джейн сидит за опрятным столом в маленькой, скудно обставленной квартире. Селеста там не была, но знала этот квартал непритязательных домов из красного кирпича на обоман стрит вблизи побережья, и предполагала, что интерьер такой же скромный, как сама Джейн. Ничего лишнего, никаких безделушек. Простота ее существования интриговала. Только Джейн и Зиги. Один милый, темноволосый ребенок, конечно, если не принимать в расчет странного инцидента с удушением. Никаких ссор, спокойная и не зателивая жизнь. Да, так не очень, ответила Джейн. жуя резинку, она еле заметно, как мышка двигала губами. Утром мы с моими родителями, Мадлен и Эдом, пили кофе. Потом день почти сразу закончился. День проходит так быстро, согласилась Селеста, хотя ее день тянулся. «Ты вернешься на работу, раз дети пошли в школу?» — поинтересовалась Джейн. «Чем ты занималась до рождения близнецов?» «Работала юристом», — ответила Селеста. «У меня была профессия». «Ха! А я собиралась стать юристом». В голосе Джейн прозвучала грусть, не совсем понятная Селесть. Они свернули в поросший травой переулок, проходящий мимо маленького белого домика из пенобетона, казавшегося частью школы. «Мне не так уж это нравилось», — сказала Селеста. Но «Было ли это правдой?» Она терпеть не могла стресс, опаздывала на службу почти каждый день, но разве ей не нравились некоторые аспекты ее работы? Скрупулезное распутывание правового спора, похоже на математику, но со словами. «Я не смогла бы вернуться к юридической практике», — продолжала она, — «только не с детьми. Иногда я думаю, что могла бы преподавать... Э, преподавать право, но я не уверена, что это меня по-настоящему привлекает». Она потеряла вкус к работе, как и к лыжам. Джейн молчала. Возможно, она считала ее избалованной трофейной женой. «Мне повезло», — сказала Селеста. «Мне не надо работать. Перри... Он менеджер хедж фонда». Это прозвучало хвастливо, а она хотела лишь сказать, что благодарна ему. «Разговоры с женщинами о работе могут быть такими удручающими. Будь здесь Мадлен, та сказала бы, Перри зарабатывает кучу денег, и Селеста может бездельничать». А потом в характерной для нее манере повернулась бы на 180 градусов, говоря, что воспитание мальчиков-близнецов нельзя назвать бездельем и что Селеста работает, пожалуй, больше Перри. Мадлен нравилась Перри. Он называл ее базарной бабой. «Пока Зиги в школе, мне надо заняться какими-нибудь физическими упражнениями», сказала Джейн. «Я такая нетренированная. Стоит мне подняться на крошечную горку, и я задыхаюсь. Это ужасно. Все вокруг такие здоровые». — А я нет, — сказала Селеста, — и совсем не тренируюсь. Мадлен всегда пристает ко мне, чтобы я пошла с ней в спортзал. Она обожает эти занятия, а я терпеть не могу спортзалы. — Я тоже, — с гримаской согласилась Джейн, — эти здоровые потные мужики. — Когда дети в школе, мы можем вместе гулять, — сказала Селеста, — по мысу. Джейн улыбнулась с мимолетной застенчивой улыбкой. — Я бы с удовольствием. Харпер «Вы знаете, что Джейн Селесты Селестой стали хорошими подругами? Но, ну, очевидно, не так уж все было гладко, потому что я случайно кое-что услышала на вечере викторин. Должно быть, это было за несколько минут до того, как все случилось. Я вышла на террасу, чтобы подышать свежим воздухом. Ну, на самом деле выкурить сигарету, потому что у меня было кое-что на уме, и там были Джейн Селесты. И Селеста говорила, прости меня, мне очень-очень жаль». Примерно за час до встречи детей из школы позвонила Самира, начальница Модлен из театра Переви, чтобы обсудить маркетинг новой постановки «Короля Лира». Перед тем, как повесить трубку, наконец-то, Мадлен не оплачивали эти телефонные звонки, и если бы начальница предложила оплатить, она бы отказалась, но все же приятно было бы иметь такую возможность снисходительно отказаться. Самира обронила, что у нее есть целая кипа-контрмарк на первый ряд Дисней на льду, если Мадлен не нужны. «А на какое число?» — спросила Мадлен, взглянув на настенный календарь. «Хм. Давайте смотреть. Суббота, 28 февраля, 2 часа дня». Ячейка в календаре была пустой, но дата показалась ей знакомой. Мадлен взяла сумку и вынула розовый конверт, который ей утром вручила Хлоя. «А пати Амабеллы была назначена на субботу, 28 февраля, на 2 часа дня». Мадлен улыбнулась. «Я бы с радостью пошла». Те. Сначала нам раздали приглашение на день рождения Амабеллы, а потом в тот же день Мадлен вручает нам бесплатные билеты на Дисней на льду, словно она леди Мак. Саманта, эти билеты стоят целое состояние, и Лили ужасно хотела пойти. Я понятия не имела, что на этот же день назначен праздник у Амабеллы. К тому же Лили еще совсем не знает Амабеллу, но мне было немного неловко, совсем немного. Джонатан, а я всегда говорил, что самое лучшее в работе на дому... Это то, что остаешься в стороне от всех офисных интриг. А тут, в первый же школьный день я попал в гущу конфликта между этими двумя женщинами. Бонни, мы пошли на праздник Камабелли. Наверное, Мадлен забыла предложить нам билет на Дисней. Уверена, это просто упущение. Сержант уголовной полиции Эдриан Куинлан. Мы говорили с родителями обо всем, что происходило в этой школе. Уверяю вас, не впервые спор по незначительному на первый взгляд поводу приводит к насилию.